Часть первая. Как мы смотрим. Пролог. Головы и тела. Есть много мест, где можно встретиться с древним миром лицом к лицу. Но мало какие из них впечатляют так, как уголок мексиканских джунглей, где стоит гигантская каменная голова, возраст которой насчитывает 3000 лет. Громадная, высотой больше двух метров, С глазными яблоками почти полметра шириной и весящая почти 20 тонн, она была создана альмеками, самой ранней из известных нам цивилизаций Центральной Америки. При ближайшем рассмотрении становятся заметны детали изваяния. Между его губ, а это почти наверняка он, чуть виднеются зубы. На глазах прорисованы радужки, брови слегка нахмурены, а голову покрывают украшенный узорами шлем. Трудно не испытать волнения, От созерцания человека из далекого прошлого. Несмотря на огромную временную дистанцию и то, что это всего лишь каменное изваяние, невозможно не почувствовать некое родство с ним, как с представителем человеческого рода. Но чем больше мы думаем об этой голове, тем более загадочной она представляется. И найти ответы на вопросы, которые она вызывает, не удается уже очень давно, с 1939 года, когда это изваяние было обнаружено. Почему оно такое громадное? Это какой-то правитель или же бог? Портрет ли это конкретного человека или нет? Почему изваяна только голова, причем обрезанная по подбородку? И для чего вообще она была создана? Ее высекли с помощью каменных инструментов из единого куска базальта, который добывают более чем в 80 километрах от того места, где голова была найдена. Чтобы изваять ее, потребовались огромные затраты времени, сил и человеческих ресурсов. Но ради чего все это? От альмеков не осталось никаких письменных свидетельств. Ничего, кроме произведений искусства и археологических находок, остатков городов, деревень и храмов, керамики, миниатюрных скульптур и, по меньшей мере, 16 и других гигантских голов. Мы даже не знаем, как этот народ себя именовал. Название альмеки, означающее «каучуковые люди», ему дали ацтеки в 15-16 веках. Оно закрепилось как обозначение доисторического населения этих мест. А вопрос, представляет ли альмекский стиль в искусстве, единый народ с общей идентичностью культурой или политикой, вызывает споры до сих пор. Однако, какая бы тайна ни окружала их, представители этого народа оставили нам мощное напоминание о том, что во всем мире люди, обращаясь к художественному творчеству, изображали себя. С самого начала искусство было «О нас». В этой части книги мы будем разбирать изображения человеческого тела, созданные в разных местах. Из классической Греции и Рима мы переместимся в Древний Египет и Китай времен Первого имперского периода. Я хочу ответить на вопросы, которые ставят перед нами гигантское альмекское изваяние. Для чего нужны были эти изображения? Какую роль они играли в обществах, создавших их? Как их воспринимали мужчины и женщины, жившие рядом с ними? Я сфокусируюсь и на людях, которые смотрели на эти произведения искусства, и на художниках, которые их создавали. И речь пойдет не только о прошлом. Для меня важно продемонстрировать, как способ изображения человеческого тела, возникший в классической Греции, оказал и продолжает оказывать мощное влияние на восприятие западного зрителя. И, наконец, вернувшись к альмекам, мы поймем. То, как мы смотрим, может исказить и даже извратить наше понимание других цивилизаций, отличающихся от цивилизаций, которой принадлежим мы сами. Но сначала давайте переместимся из мексиканских джунглей на другой конец света и почти на тысячу лет вперед, чтобы увидеть римского императора, осматривающего достопримечательности древнего Египта.